остальная сумма разошлась по карманам Милова Пьеро Семеокова и ермалая Касьянова Передернина, не упустивших приятного случая взять на себя подрядец на постройку завода хозяйственным способом. Затем в видах того же оживления и поднятия нравственного и экономического уровня вздумали деятели и сеятели заводить на пропойских болотах артельное сыроварение. Надо же ведь и их утилизировать – Для чего первым долгом командировали за границу, за земский счет, не весть откуда вдруг объявившихся родственников специалистов изучать вопрос, то есть рационально-научные приемы сыроварения, голландскую систему, швейцарскую систему, грюерский способ и эментальский способ, галштинское маслоделие, шведскую систему отстаивания, варку американских сыров в Англии и так далее. И поручили всем этим специалистам непременно найти и выписать в бабьоганские дебри На земский же счет и на хорошее жалование швейцарскую семью, галштинскую семью, голландскую мастерицу и шведскую девицу послали даже в Америку позаимствоваться, чем можно, и от американцев одного молодого человека, которого интерес дела привлек для этого даже из Сибири. Вместе с тем завели, разумеется, преобразцовые сыроварне и особую экспериментальную школу, куда привлекали преимущественно девиц духовного звания в качестве будущих ученых-маслобойниц и сыроварниц между которыми не обошлось, однако, и без Бесфайги Розенблюм, интеллигентной дочери бабьоганского часовых дел мастера и закладчика. Дело сначала пошло было бойко, что и подало агрономскому принимавшему в устройстве артелей самое живое участие удобный повод завести в пропойском крае несколько лишних кабаков. Но кончились все эти артельно-смолокурные и сыроварные затеи тем, что крестьяне из-за копеечной выгоды лишали своих ребятишек последней крынки молока, а тут, кстати, и коровы их подохли от сибирской язвы, против которой земство много и хорошо говорило в экстренном собрании, но мер никаких не принимало, кроме поздней отправки на место земского ветеринара для исследования причин эпизоотии. Затем явилось еще одно непредвиденное обстоятельство. Несколько известных кулаков-скупщиков с молокурных продуктов устроили между собою стачку – и сначала значительно понизили на них цены, а затем и вовсе перестали брать их с земского завода и его филиальных артелей. Из чистой выручки рабочим ничего не выдавалось, да и сколько именно прибыли получалось, артельные надзиратели никогда им не объявляли. Дело велось на доверии и отлично расписывалось только в земских отчетах. И потому рабочие с Малакуры и Маслобои поразбегались из артелей. Ученые Поповны пошли на разные курсы, Файга в Желябовскую шайку, а все эти галштинские и швейцарские семьи, мастерицы и девицы, не получая жалования, частью поразбрелись, куда глаза глядят, проклиная русский свин и свою доверчивость, а частью пристроились кое-каким купеческим соврасом на содержание. Неудачу всех своих оживлений и поднятий земские деятели и сеятели свалили в своих отчетах на дороговизну казенного смольника, на трудность нового дела, на полную неразвитость населения, не привыкшего к самостоятельной свободной деятельности, вследствие долгой своей крепостной зависимости и, наконец, на неблагоприятные условия вообще. Заслушав все это, земское собрание в конце концов постановило выразить достопочтенным господам Ротафьеву и агрономскому свою живейшую благодарность за их благотворную деятельность по устройству артелей, а в деньгах никому отчитываться не пришлось, так как и выдано-то они были на расходы безвозвратные. Да и кроме того, деятелям было уже не до артелей, ну их к праху. Какие тут артели, помилуйте, когда им предстояло немедленно заняться другим, чрезвычайно важным с гуманной социальной точки зрения проектом, об улучшении быта семей конокрадов, ссылаемых по общественным приговорам в Сибирь. Таким образом, в результате ото всех этих научно-артельских опытов как нечто положительное остались одни лишь кабаки агрономского, дальнейшему процветанию коих, крушение всех этих образцовых заводов и экспериментальных школ немало не попрепятствовало. Крестьяне же, утратив своих прежних скупщиков и получив себе в регуляции и обложении своего извечного промысла значительное препятствие к ведению дела прежним порядком, совсем забросили его и обнищали больше прежнего. Только и утешение осталось им, что кабаки их просветителя. Тамара попала в пропоиск уже после окончательной ликвидации попыток оживления, так что на ее долю пришлось только слышать крестьянские жалобы и ругань по адресу всех этих земских оживителей. Нашла она тут и церковь, но церковь пустующую, вечно запертую на замок и даже с заколоченными окнами, чтоб меньше соблазна было для свяоттацев, так как при ней теперь не имелось и сторожа. Это несчастная церковь в древней постройке, Шатровым куполом после нескольких столетий совершаемого в ней богослужения попала канцелярским порядком под упразднение, постигшее ее в известный период сокращения числа приходов, в ввиду особенных забот об улучшении быта сельского духовенства.